Под чутким руководством системных администраторов строят архитектуру будущего. Всегда было интересно, как можно выстроить что-то, когда фундамент прошлого затёрт. В воздухе ароматы пожухлой листвы, травы, близкое к сезонному увяданию. Город насыщен влагой и грустью прощания с ушедшим летом. На стоянке рядом шумные байкеры